Догадка. <музыка> Утром зорко сказал, что идти в подвал надо под вечер. И потом весь день виноват отводил глаза. Ален, хотя и скребло на душе, делал вид, что все обыкновенно. Искупались, вдвоем сходили на рынок, поболтали с Динкой, которая забежала всего на полчаса. «Завтра в школе такой ответственный диктант. Надо готовиться. Кстати, вам не пора подумать о школе? Или всю жизнь будете неучими?» «Куда мы без документов-то?» — буркнул Лён. «Можно что-то придумать». На, на сей раз думать ей было некогда. Убежала. Зорко и Лён перевели дух. В пять часов Зорко сказал, что пора, и потупился. Лен, ты только не расспрашивай». «Да ладно, ладно, не переживай». Развалин, похожих на обгорелый замок, достигли через полчаса. Они темнели за путями и составами товарной станции. Зорко и Леон пробрались под вагонами, перешли рельсовые стрелки, перелезли через рухнувшие известняковые блоки. на развалинах желтела сурепка и проглядывали синие звездочки цикория трещали кузнечки не цикады а обыкновенные маленькие кузнечки прыгали с под ног зорка виновато оглядываясь лез через камни впереди лена и наконец привел его к щели в разрушенной стене щель была скрыта наклонной плитой и кустарником с узкими твердыми листьями зорко первым пролез в щель этот откуда-то фонарик. В электрическом свете заблестела черная вода. «Надо идти туда». «Что ж, идём», — натянута согласился Лен. Голоса шелестяще расползлись по подвалу. Лен первым вступил в воду. Он был босиком. Вода оказалась неожиданно теплой и маслянистой. По ней разбежались слепящие зигзаги. Зорко сбросил сандалии и тоже сошел с каменного уступа. Ему было до колен. Лен, надо вон в ту сторону!» Зорка лучом показал вглубь подвала. Вдали высветилась изогнутая толстая труба с вентилем. Вентиль был с бородкой ржавчины. «Надо так надо!» Лен пошел вперед со смутным сознанием, будто делает что-то ненужное, даже вредное. Но не бросать же зорка. В правой руке Лен держал подобранную заранее палку. и несколько раз бил ей по воде, когда черную поверхность рассекали узкие блестящие тела. Жуть какая! Бедняга Зорка. Неужели он ходил тут один? И зачем ходил? Впрочем, Лен обещал не расспрашивать. Слово есть слово. Дошли до трубы. Зорко покачнулся, вцепился в вентиль. Сунул за трубу пальцы. Что-то взял там. Наверное, на обойме вентиля был крючок. Потом Зорко совсем отвернулся от лёна, загородил спиной руки. Зоркины заштопные локти суетливо двигались. ***Скоро к Зоркиным ногам посыпались бумажные клочки, мелкие, как рыбья чешуя. ***Упали половинки крошечного пластмассового футляра. ***В точности такого же, как тот, взятый под лестницей. ***Закачались среди электрических зигзагов будто яичные скорлупки. Леон смотрел на них горько и отупело. Зорко дернул его за безрукавку. «Леон, все, пошли». Я не пошли. Молча выбрались на солнце. Оно, это несчастливое солнце, было уже невысоким, желтым. Без слов они пробрались через пути, вышли на привокзальный бульвар, тихий, малолюдный. Леон молчал с холодным камнем в душе. л ты обещал ни о чем не спрашивать я и не спрашиваю но ты молчишь будто обиделся я не обиделся я Зорка, ты иди один мне надо тоже одному по своему делу скажи старику я вернусь к ужину и пошел и чувствовал что Зорка смотрит вслед с испуганным вопросом но не оглянулся «Никакого дела у Лёна в городе не было. До заката он просто слонялся по улицам. А мысли толклись, толклись. И в каждой мысли было одно — догадка». В сумерках Лён вернулся в крепость и постарался вести себя как обычно. Получалось плохо. Он соврал, что болит голова. «У меня тоже», — шепотом сказал Зорко. Правда или нет, не поймешь. Спать легли раньше обычного.